Владислав Крапивин. Восьмая звезда. Поезд шел из Ленинграда в Свердловск. Ярко-жёлтый кленовый лист прилип к мокрому стеклу где-то у Тихвина и теперь был так далеко от родного дерева, как не занес бы его ни один осенний ветер. Лишь вечером поезд вырвался из-под низкого облачного свода. Впереди синело чистое небо, и первые звезды дрожали над черными кронами тополей. Через несколько минут поезд остановился на маленькой станции. Красный огонь семафора светился впереди. Узнав, что путь не откроют, пока не пройдет встречный состав, я вышел на перрон. Это была обычная маленькая станция, каких сотни встречает на своем пути пассажир. Коричневый домик, желтый свет в окнах, полисадник с кустами акации и высокие, нависшие над крышей тополя. Влажный ветер изредка пробегал по их вершинам, и тогда одинокие листья падали на дощатый перрон. Я вынул папиросы и, достав из коробки последнюю спичку, закурил. «Дяденька!» «У вас коробка пустая?» – раздался позади мальчишеский голос. Я обернулся. Двое ребят стояли передо мной. Один в школьной форме, только фуражка на нем необычная, серая, а наползающая на уши мичманка с крабом. Другой, поменьше, оделся в громадный, видимо, отцовский ватник и завернулся в него, как в тулуп. Должно быть, ребята лишь на минуту вышли из дома. Оба выжидающие смотрели на меня». «Какая коробка?» – удивился я. «Ну, спичечная. Мы наклейки собираем», – пояснил старший. Я отдал им коробку. При свете, падающем из окна вагона, мальчишки разглядывали этикетку. На ней, вокруг улыбающегося земного шара, мчался спутник. «Есть у нас такая!» – вздохнул обладатель Мичманки. Но «Ну, все равно спасибо!» Он обхватил малыша в ватники за плечи. «Айда домой, Васек!» «Подождите!» – остановил я их и нашарил в кармане другой коробок. «А такая у вас есть?» Васек смущенно почесал веснущатую переносицу. «Есть! Нам бы с космической ракетой!» Я развел руками. Коробки с ракетой у меня не было. «Нечего им спички давать!» – раздался вдруг сердитый голос проводницы. Она стояла в тамбуре и с неприязнью разглядывала ребятишек. «Подожгут еще чего!» «Нам спичек вовсе не надо», — удивленно сказал Васек. «Нам коробку пустую». «Пустую!» — проворчала проводница, скрываясь в вагоне. «Знаем!» Васек запахнул поплотнее телогрейку, и мальчики пошли, не оглядываясь с перона. Мне не хотелось, чтобы они думали, будто я заодно с проводницей. Как-то обидно стало. «Послушайте!» окликнул я ребят. «А разве бывает с космической ракетой? Я таких наклеек и не видел». Санька обернулся и вдруг шагнул назад. Мне показалось, что у него промелькнула хитроватая улыбка. «Мало ли кто чего не видел», — сказал Санька. «А вы знаете, сколько звезд в Большой Медведице?» Я без колебаний ответил, что в ковши Медведицы семь звезд. И под торжествующим лицам мальчишек понял, что совершил какую-то ошибку. «Смотрите!» – сказал Санька, показывая в небо. Там уже ярко проступали созвездия. «Видите среднюю звезду в ручке ковша? Так рядом с ней, чуть влево и вверх, еще одна, восьмая!» Старательно вглядываясь, я увидел еле заметную звездочку. «Видите?» – обрадовался мальчик. Ее не каждый видит. В древнем Египте воины проверяли по ней свое зрение. «Это ты откуда знаешь?» – он пожал плечами. «Так, читал. Я еще раз отыскал глазами восьмую звезду и представил вдруг теплую ночь, согретую дыханием близкой пустыни. На загадочном лице сфинкса метались красные отблески жертвенных огней. Лунный свет струился по склонам пирамид, и тускло блестели бронзовые щиты. Молчаливые люди стояли неподвижно и смотрели в темно-зеленое небо, где над самым горизонтом висел опрокинувшись бледно-зеленый ковш медведицы. И была тишина, и лишь трещала в жертвенниках пламя, да и изредка тихо звенел щит, коснувшись копейного древка. Слушай! — спросил я. — В небе столько больших ярких звезд, Почему же вы собрались на такую тусклую маленькую? Ребята переглянулись, словно советуюсь. — Откуда вы знаете? — резко спросил Санька. — Может, она больше и ярче в сто раз, чем полярная звезда. Она, может, просто очень далеко. Васёк беспокойно потянул его за рукав. — Пойдем домой, Сань. Больше я ни о чем не спрашивал ребят. Видимо, у них была какая-то своя тайна. «Может быть», — только и сказал я. Семафор вспыхнул зеленым светом, и я вскочил на подножку. «Ну, прощайте, космонавты!» Они кивнули и пошли к маленькому домику, желтые окна которого ярко светились за кустами акации. Я долго смотрел вслед мальчишкам и забыл прочитать название станции, когда вокзал медленно проплывал мимо вагона так и не зная, что это была за станция. Помню только, что шумели там высокие тополя, и неяркие огни робко мигали на стрелке. Черные деревья набирали скорость за окном. Летели мимо едва различимые столбы, тихо плыли далекие огоньки. Лишь звезды висели неподвижно, и среди них восьми восьмизвездная медведица. Если бы кто-нибудь рассказал суровым воинам Древнего Египта, что через тысячи лет двенадцатилетний мальчишка решит лететь к далекой звезде, по которой они проверяют свою зоркость, они посмеялись бы, наверное, покачивая тяжелыми шлемами, и сказали бы, что это все сказка, если только мальчик не будет сыном богов. Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка.